н о в е л л а шестая. Микеле с к а л ь ц а доказывает некоторым молодым людям, что барончи самые благородные люди на свете и в Приморье, и выигрывает ужин. Дамы еще смеялись над прекрасным и быстрым ответом Джьотто, когда королева велела продолжать фьеметти, начавший говорить таким образом: юные дамы, барончи, упомянутые Помфило. Может быть, не так вам и з в е с т н ы е как ему, напомнили мне Навеллу, в которой доказывается, каково их благородство. Не отходя от нашего предмета, я хочу рассказать вам ее. Не мало времени прошло с тех пор, как в нашем городе жил юноша по имени Микеле Скальца, самый приятный и потешный человек в свете, у которого на готове были самые невероятные рассказы, почему. Молодым флорентийцам было очень приятно залучить его к себе, когда они собирались обществом. Случилось однажды, когда он был с некоторыми другими в Монтуги, что между ними возник такой спор: какие из флорентийцев самые родовитые и древнего рода? Из них одни говорили, что Уберти, другие что Ламберти, один одно, другой другое, как кому казалось. Слушал это Скальца. И усмехнувшись сказал: убирайтесь вы, убирайтесь, дураки, вы сами не знаете, что говорите. Самые благородные и древние барончи. В этом согласны все философы и все, кто их знает, как я. И дабы вы не подумали, что я разумею других, я говорю о барончи у Санта-Мария-Маджоре, ваших соседях. Как услышали это молодые люди, ожидавшие, что он скажет другое, все начали издеваться над ним, говоря: «Ты смеешься над нами? Точно мы не знаем барончика, как и ты». Скальца сказал: л к л я н у с ь Евангелием, я не смеюсь, а говорю правду. И если есть между вами кто-нибудь, кто, кто побьет с я о б у ж е н для победителя и шестерых товарищей по его благоусмотрению?». Я охотно его поставлю и сделаю еще больше, предоставив себя суду всякого, кого вам будет угодно. Один из них по имени Нери Манини сказал: «Я намерен выиграть этот ужин». Сговорившись выбрать судью Пьероди в ф ь ю р е н т и н у в доме которого они находились, они пошли к нему, а за ними и все другие, чтобы посмотреть, как проиграет Скальце. и раздосадовать его. Когда они рассказали все, что было говорено, Пьеру, юноше разумный, выслушал сперва доводы Нери, затем, обратившись к Скальце, сказал: "А ты, как докажешь то, что утверждаешь?" с к а л ь ц а ответил: "Как? Я докажу это таким доводом, что не только ты, но и он, отрицающий это, скажет, что я говорю правду." Вы знаете, что чем род древнее, тем благороднее. Это и они только что про меж себя утверждали. Барончи древнее всех других, стало быть, благороднее. Доказав, что они древнее, я без сомнения выиграю заклад. Вы должны знать, что барончи были сотворены природою в то время. Когда она начала учиться живописи, а другие люди были созданы ею, когда она уже умела писать, а что я говорю в данном случае правду, то обратите внимание на барончи и на других людей. Тогда, как у всех других, вы увидите лица благообразные и, соответственно, правильные, из барончи. У одного вы найдете лицо очень длинное и узкое, у другого чрезмерно широкое, у кого нос очень длинный, у кого короткий, у иного подбородок выпитился вперед и загнут к верху, скулы точно у осла. Есть такие, у которых один глаз более другого, у иных один ниже другого, как бывает на лицах, которые чертят дети. Когда впервые учатся рисовать, из чего, как я уже сказал, видно очень ясно, что природа устроила их, когда училась живописи, так что они древнее других стало быть и благороднее, когда Пьеру, бывший судьёю и Нери, побившийся о заклад обужен и все другие представили себе все это. Выслушав забавный довод Скальца, принялись все смеяться и утверждать, что Скальца прав и выиграл ужин, и что поистине барончи самые благородные и древние, какие есть, не только во Флоренции, но на свете и в Приморье. Поэтому желая сказать, что лицо у мистера Фореза некрасиво, Помфило имел право выразиться, что и для любого из барончи. Оно было бы гадким.